Четвертое. Пир во время чумы. Из Вильсоновой трагедии. 1830 год. Опубликовано в 1832 году. Председатель Вальсингам. Герой трагедии, похоронивший три недели назад мать. Чуть раньше или чуть позже возлюбленную жену Матильду. Теперь председательствующей на перу среди чумного города. Перующие отчаялись... В вере и ценой возможной гибели души бросают вызов неизбежной смерти. Их веселье — безумство обреченных, знающих свои участи, да ха, не чему уже коснулось участников пира. Они поминают первую жертву своего круга — Джаксона. Так что еще этой ритуальной трапезы? Председатель Вальсингам не руководит пиром, он просто распорядитель. Сначала Ульсингам даёт слово желтоволосой шотландке Мэри, чтобы та спела старинную песню о живом Эдмунде и мёртвой Джен. Было время, процветала в мире наша страна. Воскресенье бывало церковью Божьей полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрый коса. ныне церковь и опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, рощи тёмные пустота. И сиреней, как жилище, Погорелое стоит, тихо все, Одно кладбище Не пустеет, не молчит. Затем, проводив взглядом Телегу с мертвыми телами, Управляемую негром Олицетворение адской тьмы, Вальсингам поет сам. Песня, впервые в жизни сочиненная Вальсингамом, Звучит совсем в иной тональности. Это торжественный гимн тюме, Хвала отчаянию, пародия на церковное песнопение. как от проказницы зимы, запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, без смерти может быть залог. Недаром Асингам использует евангельскую стилистику в богоборческой песне. Он выславляет не царство, но именно царствие-ичь мы, негатив царствия Божия. Так председатель, поставленный в центр последней из маленьких трагедий, повторяет смысловой жест других героев цикла. Скупой рыцарь служит своего рода мессу золоту, пресуществляя его во власть. Сальери пречищает Моцарта смерть, гимн Вальсенгама, лизая чимной на пир сакральным статусом, превращая в чёрную мессу. Наслаждение на краю гибели сулит сердцу смертного залога бессмертия. Недаром, едва председатель умолкает, на сцене появляется священник, который прямо сравнивает пирующих с бесами и становится сюжетным антагонистом Вальсингама. Служителю чумы может на равных противостоять лишь слуга Бога. Священник и председатель вступают в спор. Это спор двух жрецов, один из которых причащает прихожан Георгий. святою кровью Спасителя, распятого за нас, другой благодатным ядом этой чаши, то есть веселым вином чумного пира. Священник зовет Васильгама за собой. Он не обещает избавления от чумы и смертного ужаса, но намекает на возможность возвращения к смыслу утраченному пирующему. Васильгам отказывается наотрез, а дома ждет его мертвая пустота. Напоминание священника о матери, что плачет горько в самых небесах о гибнущем сыне, Не действует на него только у Матильды чистый дух, и она лек умолкшим шиме, произнесённое священником, потрясает Оссинга. Он по-прежнему просит священника оставить его, но добавляет слова: до этой минуты для него невозможно ради Бога. Это значит, в душе председателя, вспомнившего райское блаженство любви, внезапно прозревшего в Матильду, святое чадо света в раю, произошёл переворот. И мы погвернулась в пределы его страдающего сознания, хотя до выздоровления души ещё далеко. Поняв это, священник уходит, благословляя Васильнга. Тот остаётся погружённый в глубокую задумчивость, уже не участвуя в бешеном веселье, ещё не в силах пойти за священником. Пушкин не впервые оставляет своих героев в таком пограничном состоянии потрясённой задумчивости, на точке высшего напряжения чувств, сравни финал Евгения Негина